Глава двадцать восьмая. Гвена. Гвена коснулась пальцем своей груди. Гвена. Гвена. Она протянула палец к девочке, та попыталась его откусить. Гвена дала ей затрещину. Девчонка в ответ оскалила зубы, зарычала и отступила, натянув связавшую их цепь, не такую уж длинную. Вчера ночью кузнец Джонана заклепал ей на лодыжке кольцо, прицепил к нему цепь и закрепил другой конец на кольце поменьше вокруг щиколотки девочки. Растянув цепь во всю длину, можно было отойти друг от друга на два шага. Как раз, чтобы помочиться, не забрызгав друг друга. И чтобы спать на разных постелях, будь у девчонки постель и сумей, Гвена, уснуть. Она провела ночь без сна. слушая дыхание дикарки, биение ее сердца и испуганные негодующие вскрики сквозь сон. Для такой малявки она занимала уйму места, легалась, раскидывалась, будто и во сне дралась или бежала, а потом заскулила, свернулась в комочек, прячась от проникшего в сновидение чудовища. Вглядевшись в чумазое детское лицо, гвенна безнадежно выругалась — Делить камеру с Бхумадхаром тоже было плохо, но их хоть не связывала цепь. «Нет», — подумала она, водя пальцем по холодным звеньям, — «не в цепи дело». Бхумадхар был взрослый боевой капитан, он вполне мог встать вровень с выпавшей ему судьбой. Может, он бы и предпочел делить долгие темные недели с более разговорчивой сокамерницей, не затерявшейся в лабиринте собственных страданий. но он в ней не нуждался. Когда Гвена перестала разговаривать, он сделал несколько заходов, попытался о чем-то спрашивать, а потом отступился, ушел в сон и молитвы, оставив ее догнивать. Ей того и было надо. Но теперь Тхара вернули в карцер, а она осталась здесь, на чужой земле, на одной цепи с треклятой девчонкой. Гвена пыталась не замечать ребенка, как со временем перестала замечать Тхара, полночи уговаривала себя выбросить ее из головы. Но девочка совсем не то, что Тхар. Ее растерянность, ужас и полное одиночество били в глаза, и потому после восхода солнца Гвена попробовала завязать разговор. «Меня зовут Гвена». Она снова ткнула в себя пальцем. «Гвена». Девочка не поворачивалась, лежала, подтянув коленки к груди и, крепко обхватив их руками, прятала лицо и плакала. Плакала беззвучно, не вздрагивая, но Гвена чуяла слезы. «Меня зовут Гвена», — снова сказала она. «Гвена Шарп». Она сама не знала, почему ее преследовало жестокое чувство, будто она говорит неправду. Лагерь оживал до рассвета. Люди принимались за извечные солдатские дела, оправлялись, если рядом была вода, мылись, проверяли оружие, запихивали в себя утренний паёк, холодную солёную треску, и запивали водой. Шутники юморили, ворчуны брюзжали, кое-кто помалкивал, уставившись себе в чашку или украдкой поглядывая на горизонт, над которым обломками зубов торчали обещанные килем. Горы. С восходом солнца выходили на марш. Первые два дня двигались по широкому проселку между полями. Их разрезали на ровные участки каменные стены. Но непаханные по меньшей мере год поля уже начали зарастать сорняком. И попадавшиеся каменные домики были так же пусты, как городские дома. Разведчики, посланные Джона их осматривать, доложили, что обитатели оставили на месте громоздкие вещи — стулья, столы, чугунные горшки и забрали все, что можно унести на себе — одеяло, ножи, небольшие инструменты. «Крыса» — Гвена решила звать девчонку «крысой», потому что та была такой же маленькой и злобной, и еще потому, что никого, кроме крыс, в том городе не осталось. Сверкала на глазами в немой ярости, словно обитатели этих домиков. Предали ее лично. К середине первого дня Гвена опять попробовала завести разговор. Указала на поля и на город позади. «Ушли», — сказала она. «Люди ушли». Девочка и смотреть на нее не желала. Утром третьего дня они подобрались к невысоким безлесным холмам. Еще несколько миль дорога петляла между валунами. Протягивалась по каменистым уступам, постепенно превращаясь в тропу, а там и вовсе затерялось. Здесь на серо-зеленых склонах виднелись редкие хижины, но приземистые, без окон, скорее укрытие от заставшей в пути непогоды, чем настоящее жилье. Джонан установил на каждый день точное расстояние миль тридцать, если Гвена не ошибалась. У нее дрожали ноги. плечи ныли от тяжести вещмешка, спину после ночи на холодной земле стягивала узлами, которые никак не желали распускаться. При всем при том переход давался ей легче всего. На марше не приходилось думать, не приходилось надеяться, даже верить в цель впереди не требовалось. Легче всего не думать и не надеяться, просто переставлять стертые в кровь ноги, одну за другой — пока не прикажут остановиться. Она бы так и шагала день за днем, проваливаясь по ночам в забытье, если бы не крыса. Вопреки вероятности, девочка умудрялась поспевать за Гвеной. В ее маленьком теле крылась пугающая, почти противоестественная выносливость. Но на все попытки заговорить с ней, крыса отворачивалась и отступала на всю длину цепи. «Джонан будет тебя мучить», — втолковывала ей Гвена. Кончался четвертый день пути, и она давно отказалась от попыток обучить девочку простейшим фразам. Гвена бы и вовсе забросила это дело, но ей тошно было представить девочку, пристегнутой к лекарскому столу, и Джона пытающегося вырезать или выжечь из нее правду. И потому она не оставляла попыток. «Тебя мучить!» повторила она, тыча в девочку пальцем. «Он тебя на нахрен!» Крыса смотрела на безлюдные холмы. «Она не понимает». Гвена обернулась. Историк беззвучно подошел к ней сзади. Он хоть и был весь изломан, двигался легко, почти бесшумно ступал по неровной земле. «Хоть бы хны, дерись она все конем!» устала отозвалась она. «Можете сами попробовать». — В данном случае Джонан прав, — помотал головой киль. — Девочка скорее поверит вам. — Потому что я женщина, — устало огрызнулась Гвена. — Потому что по возрасту гожусь ей в матери, так я ей не мать. — Потому что вы заслуживаете доверия, — ответил историк. И прежде чем она нашлась с ответом, ушел в голову колонны, оставив ее скованной с девчонкой и одновременно одинокой. — Ближе к вечеру кто-то из солдат подстрелил оленя, и на привале патик принес Гвене с крысой мясо. «Вот», — неловко сказал он, протягивая еще шипящий с огня кусок на палочке. «Спасибо», — кивнула Гвена. Легионер еще постоял, будто хотел что-то сказать, потом резко отвернулся и ушел к своему костру. Гвена смотрела ему вслед. Трудно было поверить, что это он пошел за ней на вражеский корабль считанные месяцы назад. Она все еще смотрела вслед Патику, когда крыса бросилась на нее с ножом. Гвена понятия не имела, где эта дрянь стянула нож, да и неважно это было. Крыса стремительно, без шумней тени, подскочила к ней и рубанула. Спас Гвену блоха. Конечно, не он сам. До него были тысячи и тысячи миль. Он готовил кадетов на островах и, не подозревая о скованной с маленькой дикаркой Гвене в самой заднице Минкедока. Но кадетские годы Гвены он занимался с ними ножевым боем и занимался серьезно. Его бесконечные упражнения невозможно было забыть. Бой одним ножом, бой двумя ножами. На суше. И в воде. Против одного противника, двух, трех, против собак, против врага в пластинчатом доспехе, в кольчуге, без брони. Работа с обоюдоострым кинжалом, стилетом, мясницким ножом. И да, вовсе без ножа. Голыми руками против вооруженного. Она, не задумываясь, отбила удар, перехватила запястье, вывернула вот так, и нож брякнула землю. Четверть мгновения, и все. Крыса смотрела на нее, оскалив зубы со слезами на глазах. «Ты это брось!» — сказала Гвена, подбирая нож. Девчонка явно готовилась к смерти. В девять лет отшагивает по тридцать миль в день, прикованный к какой-то незнакомой стерве, еще и не сдается. Гвена тихо выругалась. «Ладно, попробуй еще раз». Она бросила нож к ногам крысы, та вылупила на него глаза. Гвайна чуяла ее злость, голод, неуверенность. «Давай», — подсказала она, показав рукой. «Попадешь в меня, твоя взяла». Крыса была проворна, очень проворна. Ребенок не имеет права быть таким быстрым. Но ее не гонял с малых лет блоха. Она с силой ударила снизу, Гвена увернулась, рубанула ее по локтю, выбила нож. «Еще раз», — велела она, бросив нож девочке. На этот раз крыса не колебалась. Она нападала снова и снова и снова. Гвена ее обезоруживала. Это были не учения, никакая не игра. Крыса делала все, что могла. Целила в грудь, в лицо, в горло. всеми силами пыталась покалечить или убить один пропущенный удар неточный перехват и девчонка своего добьется проделает в шкуре основательную дыру в памяти гвены в тысячный раз всплыли слова императора про умные ставки выигрышные ставки и ошибку игрока глупее ставки чем это и быть не могло она ничего не выигрывала а потерять рисковала жизнь. Но Гвена поняла, что ей плевать. Броски крысы отгоняли от нее пусть на мгновение все остальное — сомнение, отчаяние, вгрызавшийся в самое нутро миллионно зубый ужас. Весь мир для нее сузился до этого стремительного острия. Гвена словно вернулась на острова, в ритм атак и отражений. в охватывающие мышцы тепло, в готовность. «Смотри!» — сказала она, в который раз выхватив нож. На сей раз она не стала его возвращать, а подняла над головой, повернув острием к низу в самой простой угрожающей стойке. «Ты хоть и быстрая, а хитрости тебе еще поучиться!» Сделав обманный выпад ножом, она другой рукой хлопнула девочку по щеке. Крыса, перекосившись от ярости, отпрянула. «Смотри», — велела Гвена, — «чтобы обмануть, не нужны слова». Она чуть подалась вправо, двинула правой рукой, а когда крыса приготовилась защищаться, без особой нежности стукнула ее в висок рукоятью. «Для защиты надо видеть разом три вещи. Нож, — она указала на облитый огнем клинок, — руку и тело. Гвен ткнула себя в середину груди. «Все это умеет лгать. Нож может смотреть вниз, а рука...» Она мгновенным движением перевернула клинок. «Тебя обманет». «Или нож с рукой уведут в одну сторону...» Гвена протянула руку, «А тело прорвется с другой...» «Каждый из трех может солгать, и даже два сразу...» «Но если ты научишься видеть одновременно руку, тело и нож...» «Ты увидишь правду...» А если нападаешь ты, научись эту правду скрывать. — Давай еще раз, — велела она, возвращая нож. Но крыса не стала нападать. Она присела из-за спутанных волос, заглядывая Гвене в лицо. Потом перевела взгляд на оружие. — Нож, — сказала она. — Понимаешь, не так важен нож, как... Гвена осеклась. — Шаэль, меня побери! — Да, это нож! «Вот тебе и здравствуй, меня зовут!» «Рука!» Крыса подняла руку. Гвена кивнула. «Тело!» Девочка ткнула себя в грудь. «Твое тело!» — согласилась Гвена. «Нож!» Девочка нацелила его в грудь Гвени. «Тело Гвена!» Губы у Гвены до боли растянулись в ухмылке. «Верно! Паршивка ты маленькая!» «Попади ножом в тело Гвены!» И девочка снова бросилась на нее. Занятия с девочкой, не говоря уж об изнурительных переходах, совсем вытеснили у Гвены из головы слова захватившего ребенка-солдата. С ней была какая-то тварь, может, мартышка, зубастая. А на пятый день в густом перелеске та кентова тварь бросилась на них. Патик приотстал от своих, чтобы подкинуть Гвене с крысой малость вяленого мяса. Он подходил каждый день, иногда дважды. Для виду проверял цепи кандалы, как бы, мол, пленницы не затеяли побег. Но явно больше думал, как бы подкормить крысу. От девчонки одни кости остались. Да и Гвену, если на то пошло. Ее забавлял легионерку, дахчущий над ними, как родная мать. Однако крыса его пока что убить не пыталась. А это кое о чем говорила, да и отказываться от лишнего куска для девочки Гвена не собиралась. Молодой солдат, закончив беглый осмотр раков, как раз выпрямлялся и вдруг дернулся с придушенным вскриком. Гвена решила сперва, что его подстрелили. Тело отозвалось само. Она выбросила вперед руку, свалив солдата на землю, другое оттолкнула крысу за спину, насколько позволяла цепь. Девчонка зашипела и дернулась обратно, но Гвена и после двух месяцев безделья была много сильнее. Не то чтобы она успела обдумать свои действия после того, как все прижмутся к земле. До ближайшего укрытия, большого трухлявого бревна, оставалось несколько шагов. Надо было прорываться к нему, опалила ее дикая мысль. «Опять ты все запорола, сука тупая! Дерьмо!» — выдавил Патик. «Куда тебя ранило?» «Нет!» Он помотал головой и стер вонючую грязь с лица. «Вот дерьмо!» Опешившая Гвена открыла рот для ответа, и тут ее саму ударило в лицо так, что голова запрокинулась. Запах долетел чуть позже. Тухлый запах, а там сквозь зубы к языку пробился и вкус. Она подавилась, сплюнула, снова подавилась, захлебываясь рвотой. заставила себя встать и всмотрелась в чащу деревьев. Долго искать не пришлось. В шагах в десяти от них высоко на дереве скорчилось нечто. Величиной с медвежонка, в серой шерсти, остроухая, с почти нечеловеческими руками. Можно сказать, милая зверушка, большеглазая и пушистая, если бы не зубы. Не меньше десятка блестящих. острых, как стилеты, зубов, длиной с ее большой палец, как будто их взяли от другого большого зверя, а может, от акулы или барракуды, хищного создания, привыкшего рвать добычу. У нее на глазах тварь запустила руку себе под зад, нагадила на ладонь и запустила в полет новый снаряд, только на этот раз Гвена успела увернуться. Кое-кто из солдат поспешил взять врага на прицел, Крыса с пронзительным визгом кинулась на ближайшего арбалетчика и упала, запнувшись о цепь. «Убить!» — приказал Джонан. Разом зазвенели три тетивы, но тварь оказалась проворной, слишком проворной. Она двигалась словно во сне, где не действуют законы природы. Две стрелы проплыли мимо ее насеста, третью она перехватила в воздухе. переломила пополам и швырнула вниз и оскалилась на солдат. «Ютака!» — выкрикнула крыса, взмахнув рукой, будто бросила что-то. Тварь выпучила на нее огромные глаза, щелкнула зубами, и не успел никто сделать нового выстрела, скрылась в тени за деревьями, ловко перелетая с ветки на ветку. Пока Гвена выпутывала себя и крысу из цепи, над ними навис Джонан. Он злобно взглянул на девочку. «Что это за тварь?» Крыса, вскочив, показала зубы, словно человеческого в ней было не больше, чем в той лесной твари. Джонан ухватил ее за волосы, потянул, вынудив подняться на цыпочки. «Что это было?» «Она вас не понимает», — сказала Гвена. Адмирал не сводил глаз с пленницы. «Что надо, поймет». «Ятрага? Как ты ее назвала? Что такое ятрага?» Крыса зарычала по-звериному. он подтянул ее еще выше. Гвенна испугалась, не вырвал бы волосы, и тут подоспел киль. «Это была габья», — преспокойно заявил историк. Джонан застыл на миг. Потом, отбросив крысу, как вонючую тряпку, повернулся к килю. «Откуда вы знаете?» В их организме всегда есть та или иная неправильность. Что-то, что никак не могло возникнуть само собой. «Габья!» — задумчиво протянул Джонан, вглядываясь сквозь деревья. «А точнее, овеша!» — добавил Киль. «По крайней мере, точно соответствует их описаниям». От адмирала повеяло недоверием. «Мифическое существо, пожирающее своих детенышей». собственно большинство мифов на чем-то основано, а зачем ему понадобилась эта девочка, не знаю. Извольте выяснить, обрушился Джонан на Гвену, что это такое, что она о нем знает и чего оно хотела и что означает это слово. Гвен открыла рот сказать, что это смешно, что она едва-едва завязалась с девочкой хоть какое-то общение и что крыса то и дело пытается ее убить. И даже говоря не на одном языке, едва ли выложила бы ей свои секреты. И тут краем глаза заметила, как напружинилась девочка, явно собираясь кинуться на адмирала. — Есть адмирал! — отозвалась Гвена, ухватив крысу за плечо и прижав, чтобы не дергалась. — Поспешу исполнить, адмирал! Ничегошеньки она не узнала об этой овеше, но к тому времени, как они вышли к предгорьям, кое-чего добилась. За эти дни девочка более или менее освоилась с десяток приемов нападения, а также несколько слов «да», «нет», «я», «ты», «бить», «сать», «кровь», «дерьмо», «нахрен» и, как ни странно, «солнце», «луна» и «дождь». Называть свое настоящее имя она упрямо отказывалась, хотя Гвайна видела, что вопрос ей понятен. Однако отзывалась на кличку «крыса» и знала по именам Киля Патика. который каждый вечер приносил поесть и еще нескольких легионеров для тонких рассуждений маловато крыса не оттопыривай локоть внушала ей Гвенна на вечерней тренировке она показала и повторила локоть нахрен просияла девочка Гвенна нахрен вот ты ты охренеешь когда получишь по отставленному локтю нет да настаивала Гвенна нет Крыса замахнулась ножом, Гвена ушла от удара разворотом, сбила девчонку, подставив ногу, и хорошенько добавила коленом в спину. «Дерьмо!» — сказала крыса. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Нахрен, дерьмо, луна!» Кажется, она не точно понимала значение некоторых слов. «И держись прямо!» — наставляла Гвена, вздергивая ученицу на ноги. «Не горбись! Выноси вперед нож, а не нос!» Крыса, прищурившись, поправила стойку. Это началось недавно. Сперва девчонка то и дело норовила ее зарезать. Дикая тварь, способная только убивать. Она и теперь, неделю спустя, как будто не прочь была убить Гвену, однако научилась терпению. Когда ей преподавали очередной урок, она опускала нож и слушала, и почти оставила попытки перерезать Гвене горло. пока та спала, ела или мочилась. «Почти». «Луна!» — воспользовалась случаем Гвена. «Там, наверху!» Она указала на светлую монетку, зависшую над вершинами на севере. Крыса сверкнула глазами. «Нахрен, Луна!» «Да», — согласилась Гвена. «Кеттрелл также к ней относится». «В безлунные ночи легче подкрадываться к людям». «Людям!» нахмурив брови, повторила крыса. «Люди!» Гвейна широко повела рукой, обхватив себя, крысу, лагерные костры, у которых устраивались на ночь легионеры. «Люди! Люди! Люди! Все они люди! Люди!» пробормотала девочка. Гвейне почудилась в ее голосе новая нотка, которую она прежде не замечала. Девочка оглянулась, на оставшиеся позади пустые земли. «Люди!» — повторила она чуть слышным шепотом. «Нет люди!» «Нет людей!» — глубоко вздохнула Гвена и, помолчав, добавила. «Куда ушли?» На лице крысы смятение боролось с горем и гневом. «Твои люди!» — добивалась Гвена. «Крыса! Люди!» Она протянула пустую ладонь, покачала головой. «Где?» «Нахрен, люди!» Лицо девочки застыло. Она кинулась на Гвену, начисто позабыв все, чему выучилась за последнюю неделю. Гвена выбила нож, поймала ее за плечи, удерживая так, чтобы не достали мелькающие в воздухе кулачки. «Нахрен!» — визжала крыса. «Люди, нахрен!» «Нахрен!» «Нахрен!» «Нахрен Гвена Шарп!» «Да!» — пробормотала Гвена, прижимая девочку к себе. — Ты тут, детка, права. Нахрен люди и нахрен Гвена Шарп. — Вы учите девочку обращаться с ножом! — Джонан смотрел на нее через стол в своей палатке. Это был не вопрос. Удивительно, что ему раньше не донесли. — Иначе она не соглашается говорить, — кивнула Гвена. — И что же она сказала? — Он перевел глаза на крысу. Та разглядывала адмирала сквозь упавшие на лицо пряди. Сжимала и разжимала кулаки, словно пальцы скучали по рукояти маленького ножа. Что ее народ ушел. «Не пытайтесь меня насмешить!» «Я не шучу, адмирал. Прошла всего неделя. Ей еще не хватает слов, но она учится». Согласно донесению Чента и Весика, она учится резать людей кинжалом. Вы по своей дурости снова и снова подвергаете опасности моих людей и экспедицию. «Опасность — это девятилетняя девчонка в цепях?» Гвена удивилась, расслышав в своем голосе презрение. Давно она никого, кроме себя, не презирала. «Девчонка с ножом может перерезать горло не хуже аннурского солдата. Горло она пытается перерезать мне». А вы не думали, какой ущерб понесет экспедиция, если ей это удастся? Вас отправила сюда сама император, да вы сияют дни ее жизни. Отправила потому, что, несмотря на ваши многочисленные бьющие в глаза недостатки, только вы имеете опыт в обращении с необходимыми нам птицами. В книгах Укиля книги есть книги, история. Они тысячи лет как устарели. Вы имели дело с этими птицами, кормили их, изучали их, летали на них. Ваши познания еще могут оказаться важными, решающими. Вам больше не летать, но ваши соратники, ваше крыло, те, кого вы не добили, в случае нашего успеха выиграют. Если мы добудем яйца, они со временем, возможно, получат птицу. Но вы о них не думаете. Вы считаете себя вправе распоряжаться своей жизнью, выбросить ее на ветер, разыгрывая опасную игру с этой вонючей зверушкой. Он разглядывал ее глубокими зелеными глазами. — Поражаюсь вашей самовлюбленности. Вот что погубило ваших людей. Ваша самовлюбленность! И снова она увидела бросающийся в огонь быстрый Джак, Быстрый Джак, сражающийся, кажется совсем дом Бангом разом. Быстрый Джак падает под рубленным деревом поперек тропы. Талал кричит ей «Уходи, уходи!» Талал гибнет, и всего его, его твердости, его смеха, как не бывало. Она вглядывалась в воспоминания, и стыд снова расцветал в ней больным гнилым цветком. На день или два она сумела оттеснить сомнения на край сознания, а теперь они опять подступили вплотную. Нахлынул страх. Безымянный, беспричинный неодолимый страх. Я Юша. Разъедал кишки кислотой. Мир показался невероятно далеким, ушедшим без возврата. «Нахрен, адмирал!» Гвена сбилась, осмысливая слова и направления, откуда они прозвучали. «Нахрен! Нахрен, адмирал!» «Крыса!» Сверкает глазами, мотает головой, тычет в Джона тощим пальчиком. «Вот это... свет империи!» Джонан, кривя губы, вглядывался в лицо Гвены, «зажженный вами в сердце дикарки!» «Она учится!» — повторила Гвена. Каждый день запоминает новые слова. От адмирала несло брезгливостью, но он пока молчал, разглядывая их обеих. «Извольте сдать нож», — сказал он наконец. «Пока не удостоверюсь, что вы совершенно бесполезны, я не допущу вашей смерти». Гвайна как во сне вытянула из-за пояса нож и передала адмиралу. «А теперь ступайте». Джонан отвернулся. Ночь выдалась холодной. Наточенный на ледниках ветер с вершин резал кожу. Гвена чувствовала себя убитым солдатами-оленем. Выпотрошенный, пустой. Крыса подергала связавшую их цепь. Гвена обернулась. «Нет нож!» Крыса внимательно смотрела на нее. «Тело! Рука!» Она взяла Гвену за запястье, сделала движение, словно выкручивала. «Тело!» Девочка всем телом бросилась на Гвену, неловко обхватила за пояс. «Рука!» Она вбила костлявые кулачки ей в почки и колотила, повторяя с каждым ударом. «Рука! Рука! Рука!» Гвенна вывернулась, не успев осмыслить движение, перехватила тощую ручонку, заломила за спину. «Да!» Крыса, вывернув шею, смотрела на нее. Глаза налились лунным светом. «Да». «Хочешь учиться рукопашному бою?» «Рукопашному», — повторила девочка. «Да». «Не умеешь ты вовремя остановиться, детка», — покачала головой Гвена. «Нет, остановиться», — с яростным напором твердила крыса. «Рукопашному! На хрен остановиться!» За время пути до предгорий крыса более или менее освоилась с десяток перехватов руки. Гвена начала с самых основ — удержание уклонение, обход, защиты. Но короткие детские ноги и легкий вес не позволяли девочке сдерживать противника своим телом. Удачнее получилось с перехватом запястий, пусть даже они были сложнее и не так опасны, как удушающий захват. В хватке крыса бормотала себе под нос, когда по-анурски, когда по-своему, снова и снова повторяла одни и те же яростные звуки и выкручивала Гвене запястье, угрожая переломом. Она хотела учиться каждый вечер, сколько бы миль они ни покрыли, какое бы изнеможение ни читало в ее глазах Гвена, какой бы усталостью ни пахли ее кожа и космы. Так или иначе, это был способ согреться. А ночи в горах, по мере подъема из прохладных, превращались в холодные. И еще это был способ не думать и не чувствовать. Поэтому Гвена не останавливала девочку. Иногда занятие, бесконечная отработка какой-нибудь стойки, затягивалось до второй смены часовых. Однажды крыса заснула посреди броска. потянулась к правой руке Гвена и в тысячный раз попалась на перехват, когда Гвена, развернув ее к себе спиной, прижимала к груди и удерживала локтем за шею. Когда девочка обмякла, Гвена решила сперва, что слишком сильно ее придушила. Только потом разобрала, что это не обморок, а сон. Крыса похрапывала, уронив голову ей на сгиб руки. Гвена, вытянув шею, заглянула ей в лицо, Рот приоткрыт, губы беззвучно шепчут слова. Сейчас, освещенная бледной луной, девочка выглядела еще младше своих лет. Маленькие руки, только что пытавшиеся оторвать большую руку Гвены, теперь обхватили ее и тянули на себя, как одеяло. Гвена легла, откинулась затылком на каменистую землю, вслушалась в детское дыхание Уставилась в звездное небо. «Я не смогу о тебе позаботиться», — пробормотала она. Холод мира просачивался ей в спину. Дыхание крысы застывало в ночном воздухе крошечными облачками. «Я не сумею тебя защитить». Девочка перевернулась во сне, цепь тихо звякнула. Крыса спрятала лицо на груди у Гвены. «Дерьмо!» — бросила Гвена в звездную пустоту. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» «Нахрен! Дерьмо!» «Луна!»